Глава сорок первая Правитель исполнил свою часть нашего с ним договора уже в тот же день. Я наконец-то получила возможность покинуть женские покои и увидеть в замке что-то еще, кроме коридоров и столовой. Моей провожатой стала бритта а один из охранников следовал за нами на некотором отдалении, молчаливой тенью напоминая о том, что я тут скорее пленница, нежели гостья. Впрочем, когда я вспоминала о страхе, который ощутила, когда на меня бросилось чудовище у озера, то понимала, что это разумный компромисс. Однако, неужели Эрланд решил, что неизвестный враг достанет меня даже здесь? Не в Ивлин, а на чужой территории, в его замке, который наверняка отлично охраняется. Хотя, если учесть, что в нападениях на меня замешано колдовство, то всего можно ожидать. Вот только я до сих пор не понимала, кому и когда успела перейти дорогу, что вызвало все эти угрозы. Бритта, как оказалось, работала на правителя Лунсфальда уже много лет, так что в замке ориентировалась как рыба в воде. После дворца, в котором я родилась и выросла, старинное каменное строение с продуваемыми всеми сквозняками длинными коридорами по-прежнему казалось мне на редкость унылым. Но служанка очень любила это место и не уставала благодарить Эрланда за то, что он позволил ей здесь остаться. Судя по всему, вдовам в здешних суровых краях жилось довольно тяжело, а, впрочем, в княжестве наверняка не легче. «Женщине без опоры никак», — вспомнились мне слова деревенской знахарки Тейзы. Может, она и была права, однако пока я не была готова искать опору в правителе Лунцфальда, о котором она мне говорила в тот день. «Хотя тот факт, что он разыскал ее и позвал, можно было трактовать как его заботу обо мне». Я вздохнула. «Почему все так сложно?» Тут еще и воспоминания о прошедшей ночи полезли в голову. Горячее, сильное тело мужчины, шепот, слетающий с его губ. Таких нежных и жарких, что стоило оживить в памяти их прикосновения, как в животе что-то сжималось в тугую спираль. «Но как вам тут, госпожа?» Услышала я голос моей спутницы и резко встряхнула головой, отгоняя мысли о том, что произошло между мной и Эрландом. И наверняка произойдет снова. Не просто же так он потребовал от меня танец. Довольно уныло. Честно призналась я, глядя в узкое окно, больше напоминавшее бойницу. За ним расстилался гористый северный пейзаж под тусклым небом, по которому проплывали набухшие тучи. А в княжестве сейчас еще тепло. Замок был под стать владельцу, производил впечатление внешним видом, крепостью древних камней и основательностью постройки, но казался холодным и далеким даже сейчас, когда я вроде бы стала одной из его обитательниц. Так же, как и правитель. Даже после нашей близости, после того откровенного разговора в карете, я все еще не могла понять его, и, находясь рядом, будто бы смотрела на него издали. Впустит ли он когда-нибудь меня в свою душу и мысли? Колдуна Эрланд обнаружил в библиотеке. Тот перелистывал книгу за книгой, откладывал, брал следующую. Лицо его, обычно лишенное эмоций, сейчас выражало озадаченность. «Но как?» — спросил правитель без долгих предисловий. «Что тебе дала встреча с Саньяре? Ты почувствовал ее дар?» «Боюсь, у меня для вас неутешительные новости, повелитель», — произнес Ритаур, отложив очередной толстый том. «Видите ли, есть все основания предполагать, что княжна прошлой ночью сама заблокировала свой дар, едва тот начал пробуждаться, неосознанно и интуитивно, даже не подозревая о том, что делает». «И что теперь?» — нахмурился Эрланд. «Это обратимо. Ты сможешь его разблокировать?» «Не я», — вздохнул собеседник. «Только она сама может». И наверняка лишь в том случае, если искренне захочет помочь. Колдун хотел добавить что-то еще, но в это время открылась дверь в библиотеку. В сопровождении служанки вошла Аньяри. Увидев, что тут уже кто-то есть, она дернулась к выходу, но правитель удержал ее. Заглянул в глаза, осмысливая только что услышанное. Заблокировала свой дар. Надо же. Возможно, все дело именно в этом? Проклятие не снялось, потому что княжна не позволила ее колдовскому дару раскрыться? О том, что он проклят, Эрланд знал еще до того, как умер отец. Видел все, что с ним происходило, и знал, что его самого ждет то же самое. Эта неотвратимость давила точно огромная каменная плита. А затем Ритаур рассказал ему о незнакомке, близость с которой могла бы спасти его от страшной участи, повторить отцовскую судьбу. «Эта девушка должна быть чиста телом и душой. Когда вы возьмете ее в постель, в ней проснется истинный дар» который пока лишь слегка временами пробивается наружу, и о котором ей едва ли известно. В ней ваша надежда, повелитель. Узнав о том, что для него еще не все потеряно, правитель Лунсфальда нашел возможность разыскать младшую дочь Ивлин и сделать ее своей. Увы, даже колдун не знал, какие последствия может повлечь за собой пробуждение ее дара, не мог предугадать и заранее предупредить Эрланда о том, что такое возможно. Она попросту закрыла ту дверь, за которой пряталась возможность его исцеления. Но время еще оставалось, и он был твердо намерен добиться своего, пока дремлющее в его крови проклятие, уже время от времени дававшее о себе знать и менявшее его, не вошло в полную силу.